то ею в голове ищуся, то в книгах рыться я люблю, мой ум и сердце просвещаю, полкана и баву читаю, за Библией зеваю сплю». Генерал-прокурор вертел в руках номер собеседника, тыкая пальцем то в одно подчеркнутое место, то в другое, а бутурлины, новый управляющий экспедиции свойственник князя Сергей Иванович Вяземский, отчестливо стояли подле него. «Гержавин, несносный перекорщик», — скороговорку и бросил Батурлин, изобразив на смазливом лице крайнюю степень осуждения. «Сей пустобред только бумагу маракать умеет». «Да, Александр Алексеевич». А еще порядочный неслух добавил новый управляющий. «Самолично по собственному почину решил за минувший год расходы и доходы империи подсчитать. Но я же приказывал». «Не делать нового расписания и табели», — Вяземский отшвырнул журнал. «Я поставил господина статского советника о том в известность. Ну, а он сказал, что приказание сие мудрено, и причины ему он никакой не видит». Причина, однако, существовала и серьезная. Генерал-прокурору было выгодно занижать доходы государства, выявленные после ревизии» когда требовались дополнительные средства, а по официальным документам получалось, что взять их негде, тут-то Вяземский и использовал не вошедшие в расчет поступления, удивляя царицу мнимой своей изобретательностью. Но простодушный и прямой державин не понимал, для чего надо было скрывать доходы. Забрал он у столначальников все бумаги, сказался на две недели больным и составил новую табель из которой явствовало, что государственный бюджет можно увеличить на 8 миллионов рублей. В один из докладных дней в присутствии всех членов экспедиции Державин представил генерал-прокурору свой труд со словами «Вы изволили приказать не сочинять новые табели, а поднести старые. Сие исполнено. Но, думая, чтобы зато не подвергнуться гневу монаршему не только нам, но и вашему сиятельству», «Осмелился я сочинить правила, из коих вы изволите увидеть, что можно показать и новое состояние государственной казны». Завиды и ярости обуяли рассверепелого начальника. Взбешенный он дернул себя за букли. Явилась глизна, скрытая париком. Вяземский не скрипел, а кричал. «Вот новый государственный казначей! Вот умник!» Садись-ка ли так на мое место! Пораженный неблагодарностью, Державин прослезился и, приняв выговор, твердо ответил. Много мне делать, изволите чести ваше сиятельство, почитая меня быть достойным государственным казначеем. Но давние ненависти злоба к поэту, души Левяземского. Извольте ж, сударь, отвечать! кричал он. Коли не будет доставать суммы против табели на новые расходы! к всему свое тявканье присоединил поклепник и полыгала Бутурлин. Что ж, ежели вы. Изволите сомневаться в всех правилах, упрямо сказал Державин, не угодно ли приказать рассмотреть он и, подав вам рапорт? Ежели я написал бред. «Тогда меня уж и обвиняйте». Генерал-прокурор сделал знак Сергею Ивановичу Вяземскому и Бутурлину. «Хорошо. Рассмотрите немедля и подайте мне рапорт». Он был уверен, что в трудах легкомысленного сего бумага-мараки найдут они какую-нибудь нелепицу. Сделав собрание, чиновники наистрожайше рассмотрели новую табель, Но сколько они не покушались опровергнуть сведения, все 20 человек управляющих и советников единогласно подали рапорт, что новую табель можно поднести Ее Величеству. Трудно изобразить, какая фурия представилась на лице Вяземского, когда он прочел сей акт. Не сказав ни слова, генерал-прокурор отвел в сторону молодого Вяземского и, пошептав ему что-то на ухо, а затем и Васильева, который также ему был свойственник, будучи женат на двоюродной сестре его супруги. «Худая награда за мои труды», — сказал себе Державин. «Нельзя там ужиться, где не любят правды». Он вышел в экспедиционную комнату и написал князю Вяземскому письмо, просясь у него в отпуск на два года для поправления расстроенного хозяйства, а если сего сделать не можно, то и совсем в отставку. Отдав письмо секретарю, Державин ушел домой и несколько дней не выходил из комнат. Между тем история сия разнеслась по городу и дошла со всеми подробностями до сведения Екатерины II, через благоволившего поэту графа Безбородка. В скорости к Державину явился столоначальник Васильев. Он снова, но уже притворно, предлагал примириться и сказал, между прочим, что письмо Державина лежит перед князем на столе и что тот не хочет по нем докладывать государыне, а велит подать формальную записку в Сенат. Это означало полную немилость у генерал-прокурора, а также показывало, что Вяземский боится докладывать сам о певце Филице. «Я у его сиятельства под начальством служить не могу», — отрывисто ответил Васильеву Державин и тотчас же подал просьбу об отставке. Сенат поднес императрице доклад, в коем присудил Державина наградить чином действительного статского советника в поощрении его ревностной службы. Когда 15 февраля 1784 года Александр Андреевич Безбородко зачитал это решение, Екатерина II сказала «Передайте Державину, что я его имею на замечании, пусть теперь отдохнет, а как надобно будет, я его позову.